Глава вторая После продолжительной паузы Чарльз поднялся и, хромая, пошел к одной из картин. Отодвинув ее, он приложил руку к совершенно гладкой стене, которая подалась внутрь и сдвинулась в сторону, открыв несколько полочек, на которых лежали книги в кожаных переплетах, и стояла резная шкатулка. «Сюда у них ума не хватило добраться», — ворчливо сказал хозяин дома, взяв шкатулку и одну из книг. Хотя это теперь мало поможет, но все же. Генри, идите сюда. Я подошел к большому столу из темного дерева с инкрустированной перламутром столешницей. Да, Чарльз разбирался в мебели. Мне даже стало немного завидно, что я не окружил себя такими же красивыми вещами. Чарльз сел за стол и предложил мне стул напротив. Настольная лампа была разбита, и он зажег свечи, стоявшие в канделябре, чтобы лучше видеть, Мне понравился их живой свет. «Надо будет тоже купить канделябры свечи и провести романтический вечер с Лизой», — подумалось мне. «Что это?» — спросил я у Чарльза, который, открыв шкатулку, подал мне тонкую пластинку по виду золотую, на которой были искусно выбиты несколько последовательных картинок. «Посмотрите внимательно», — сказал он и откинулся на стуле, глядя на меня из-под полуприкрытых век. Я стал разглядывать пластинку. На ней была изображена Земля с маленькой Луной, Солнце и все остальные планеты Солнечной системы. На второй картинке Земля и рядом с ней множество продолговатых предметов со странными значками на боку. Космические корабли. На третьей картинке корабли уже на поляне, среди деревьев, и рядом с ними множество человеческих существ, похожих на Аамана. Некоторые держали в руках шлемы. Потом шли картинки, показывающие, как люди строят дома, возделывают землю, в общем, обживаются. Ну и что это значит? спросил я. Что это за пластинка? Пластинка была найдена на раскопках древнего поселения, сказал Чарльз. Ей много тысяч лет. и Это история о прибытии людей на планету Земля. Погодите, может быть, это были не люди вовсе, а какие-то инопланетяне? Видите, они прилетели на корабле. А истинные жители Земли выглядят, как мы с вами. Да, они прилетели и обосновались здесь. Но вы не можете видеть остальных пластин ы текстов, которые я перерисовал, будучи археологом в той самой экспедиции. Именно они и были украдены, вместе с записями, которые я скопировал, для того, чтобы потом спокойно перевести. Поверьте на слово. Ни одного урода, каковыми являемся мы сейчас, там не было и в помине. Ни одного рисунка или слова об этом. — То есть вы хотите сказать, что уродства появились позже, из-за неизвестных нам обстоятельств? — Именно так. Исследования показали, что за это время атмосфера Земли не подвергалась каким-либо химическим изменениям, не было ядерной войны, ничего такого, что могло бы изменить облик человека в такой степени. «Кроме того, животные, изображенные на пластинах, не претерпели за это время никаких видимых изменений. Они остались такими же. Только человечество мутировало, превратившись в монстров». «Допустим, я вам верю. Ну и что из этого следует? Нам надо всем дружно собраться и покинуть Землю?» «Не думаю, что выход именно в этом, мой друг. Я археолог, а не физик, химик или генетик». «Но сдается мне, что ваш суперчеловек точно так же, как и остальные, превратится в урода. Значит, надо искать где-то еще». «Так, может быть, ответ лежит именно в религии?» — спросил я. «Мне всегда казалось, что в священных книгах спрятана какая-то тайна. И, может быть, священники знают нечто большее, чем остальные?» Чарльз скептически улыбнулся. «Тогда почему они такие же уроды, как и все остальные?» «Я как-то не подумал. Но, может, они просто не знают, как пользоваться информацией?» «Вопросы, вопросы, вопросы, мой друг. Я уже двадцать лет бьюсь над этим. Видите, даже моя голова стала как шар». Он гулко засмеялся. «А кто эти люди, которые перевернули ваш дом?» — задал я, вертевшийся на языке, вопрос. «Хотите мисту?» — спросил меня Чарльз. — Или, может быть, рюмочку у Хатблома? Сам делал из своего винограда. — Пожалуй, по рюмочке надо выпить нам обоим. Столько событий за одну ночь. — После случившегося мне одной рюмочкой не обойтись, — сказал Чарльз, исчезая в соседней комнате. Я уселся поудобнее и принялся разглядывать пластинку в попытке найти ответы на мучившие меня вопросы. На рисунках обнаружилось множество деталей, на которые я поначалу не обратил внимания. «Вот бы скопировать ее, чтобы я смог разобраться дома, в спокойной обстановке», — думал я. «Как жаль, что остальные пластинки и рисунки украдены. Может быть, там решение всему, а Чарльз просто не сумел найти подсказку. Ведь он сам сказал, что он просто археолог, а не генетик». В соседней комнате раздался шум. От неожиданности я подскочил, едва не уронив пластинку. Там послышалась какая-то возня, пыхтение, загрохотала отодвигаемая мебель, а затем раздался резкий вскрик. Волосы встали у меня на голове дыбом. То, что там происходило, явно выходило за рамки закона. Помедлив секунду, я побежал в соседнюю комнату, оглядываясь в поисках телефона. Свой я как назло забыл в машине. «Надо немедленно сообщить в полицию. Давно надо было позвонить». Лихорадочно думал я, вбегая в комнату, и увидел нечто ужасное. Чарльз лежал посреди комнаты в луже крови, а над ним склонились двое. Те самые, что пытались догнать нас. У одного в руках был окровавленный тесак, которым он продолжал бить неподвижное тело Чарльза. На полу поодаль валялся разбитый графин с х о д б л о м о м и две рюмки, которые Чарльз нес из бара. Остолбенев от увиденного, я застыл в дверях на несколько секунд, и в этот момент человек с тесаком поднял голову. На меня уставились два покрасневших от злобы глаза. Верхняя губа поднялась в рычании, обнажив клыки, как у соблезубого тигра. Он указал на меня второму, у которого самой выдающейся частью тела были ноздри, вывернутые наружу и окруженные сизой порослью. Бросив Чарльза, они двинулись ко мне, растопырив мощные конечности, угрожающие рыча и выплевывая из себя какие-то нечленораздельные звуки. Я не стал ждать, пока они меня разорвут на части, и кинулся вон из комнаты. Пробегая мимо стола, я ухватил пластинку и книгу, про которую Чарльз не успел мне рассказать, и выскочил из дома. По пути, шлепнув по стене за колонной, отключил свет у порога и в полной темноте побежал к своей машине. Преследователи бежали по пятам, но страх подстегивал меня, и я опередил их метров на двадцать. Рванув ручку дверцы на себя, я почти влез в машину, как вдруг меня за плечо схватила чья-то рука и развернула к себе. Это был третий с а б л е з у б о й который, видимо, ожидал подельников на улице. Швырнув книгу с пластинкой внутрь салона, я выхватил из-за пояса фонарь и изо всей силы ударил его. Завыв, бандит схватился за лицо и согнулся, а я захлопнул дверь и нажал на газ. Легенда рванула с места и помчалась прочь от ужасного события, которое перевернуло мой тихий мир, в котором мне так славно жилось. Машина мчалась мимо дремлющих домов и садов, в которых еще не запели утренние птицы. Фары вырывали из темноты зеленую листву и придорожные клумбы с цветами, заботливо выращенные жителями. Пусть они были уродами, но в их душах жило стремление к прекрасному. Люди за кружевными гординами спали — А в это время бедный Чарльз лежал убитый в своей комнате. А я ведь только что разговаривал с ним, и вот он мертв. В зеркало ударил свет от появившегося сзади автомобиля. Неужели с а б л е з у б ы Наверное, у них где-то в кустах стояла машина, а может быть, они даже украли чужую. Я догадался отключить фары и покатился по дороге, поглядывая по сторонам. Нужно было где-то спрятаться и переждать. Справа мелькнула колея, ведущая мимо кукурузного поля. Я притормозил и завернул туда. Не останавливаясь, я ехал вперед по мягкой траве, пока дорога не привела меня на вершину холма, с которого я увидел, как мои преследователи выехали на шоссе и направились прочь. Надо было прийти в себя. Я вышел из машины и взглянул на множество огней, соединенных в цепочке. Это были улицы города. Отсюда было хорошо видно величественные храмы а а м а н а искусно освещенные и возвышающиеся над всеми остальными строениями, как корабли среди лодок. В траве нежно пели сверчки, а зеленые огоньки светлячков соперничали со звездным небом. Воздух был напоен медовым ароматом ночных цветов. Я с трудом верил, что в такую чудесную ночь стал свидетелем жестокого убийства. Раздалось тонкое пение комаров, заметивших меня, и я влез обратно в машину. Сейчас я поеду домой, лягу в постель, укрывшись клетчатым пледом, который Лиза подарила мне на день рождения, и постараюсь забыться. А завтра пойду в полицию. Все равно они по ночам не работают. Будильник вырвал меня из кошмаров, преследовавших меня остаток ночи. Я поплелся в ванную комнату и включил ледяную воду, чтобы смыть себя прилипший, как паутина, сон. Автоматическая кофеварка уже сварила мой утренний кофе, который я проглотил безо всякого удовольствия. Я стал раздумывать, когда мне лучше всего пойти в полицию. Представлял, как приду туда, и меня начнут расспрашивать о том, как это случилось. Заставят описывать бандитов, потом мое имя зазвучит по всему городу в связи с убийством Чарльза. А вдруг он был прав, и саблезубы из полиции одна банда? После этой ужасной ночи я не знал, что и думать. Внезапно на меня напала робость. Я решил, что лучше позвонить, нежели идти самому. А вдруг бандиты уже знают, кто я, и следят за мной. В результате я все-таки заставил себя взять телефон, чтобы звонить в полицию, но там было занято. И через минуту было занято, и через десять. Что ж, придется лично идти в полицию. Убитый Чарльз стоял у меня перед глазами. Надо же, бедняга. Сначала я сбил его, а потом и вовсе убили. Хочется верить, что бандитов найдут, и очень скоро. Я долго выглядывал из-за занавески, осматривая окрестности на предмет наличия саблезубых, но, убедившись, что ничего подозрительного нет, вышел из подъезда. Книгу и пластинку я решил взять с собой. По причинам безопасности я также не стал выводить свою легенду из гаража. т р о л е й б у с доставил меня прямо к полицейскому управлению, но, к моему удивлению, двери были плотно закрыты. Я позвонил в специальный звонок. Приоткрылось маленькое окошко, из которого на меня уставились холодные глаза с вертикальными зрачками. «Что вам угодно?» — спросил полицейский, сверкнув клыками. «Точно, он из банды», — мелькнула мысль. «Извините», — пробормотал я и ретировался. Нет, я не готов был сейчас идти в полицию и решил отложить до вечера, после того, как в с т р е ч у с с Лизой. Это придаст мне решимости. В раздевалке, переодевшись в желтую с белым куртку, я глянул на себя в зеркало. Волосы торчали во все стороны, будто от ужаса. Пригладив вихрой рукой, я закрыл дверцу шкафчика и увидел Олафа. — Привет, дружище! — он хлопнул меня по плечу своей клешней. — Ты слышал сегодняшние новости? «Нет», — ответил я, запнувшись. «А что случилось?» «В нашем городе произошло убийство. Впервые за последние пятьдесят лет». «Боже мой!» — воскликнул я в притворном изумлении. «Как такое могло произойти? И кого убили?» «Какого-то известного ученого-археолога. Соседи говорят, что это был замкнутый человек и почти ни с кем не общался. То-то будет для нашей полиции работенка». Они же только украденные велосипеды всю жизнь искали. Или д е б а ш и р о в опившихся ходбломом, успокаивали. Да, это ужасно. Только и сказал я, раздумывая, как лучше сообщить Олафу о моем ночном приключении. Тут нас вызвал шеф. о л о в пошел вперед, а я спрятал пластинку и книгу в сейф и отправился следом. Шеф у нас был довольно нудный. Его абсолютно гладкое лицо, без единой вмятинки или морщинки, удивительно походило на моржовую морду, а туловище было идеально яйцеобразным, нигде ничего не торчало. Мы так его и называли «морж». Он говорил всегда ровным голосом, без интонаций, а движения его плоских рук были выверены из купы. Никто никогда не видел его возбужденным или расстроенным. В институте поговаривали, что его супруга была «форменный крокодил» и била моржа скалкой, но убедиться в этом было нельзя, так как наверняка скалка соскальзывала с него, не причиняя большого вреда. — Друзья, мы получили новый заказ от правительства, — сказал шеф, растопыривая усы ровно на два сантиметра с каждой стороны. — Это большие субсидии и ответственная работа. Я должен сообщить вам, что, наконец, мы имеем весь генетический материал, позволяющий приступить к созданию суперчеловека. Материал будет распространен во всех лабораториях для всех институтов мира. Каждый из вас имеет возможность стать создателем нового человечества. Простите за патетику. Но каждый пойдет своим путем. «Удачная работа будет вознаграждена такой премией, о которой вы даже не мечтаете». Тут его усы улеглись на место, что означало «аудиенция окончена». Сотрудники высыпали в коридор, толкаясь и смеясь. Мы с о л о ф о м тоже были возбуждены, потому что ждали этого момента четыре с половиной года. Эта радость вытеснила у меня из головы все остальные мысли. День прошел в хлопотах, связанных с получением материала, подписыванием множества бумаг, короче, всей этой бюрократической возне, сопровождающей любого ученого в любом институте мира. И уже вечером, когда я переодевался, вспомнил о том, что так и не рассказал Олафу о случившемся. Но было уже поздно, и о л о в с Бертой укатили к ее родственникам в гости. Ну что ж, значит, так тому и быть. Я достал пластинку и книгу, положил их в сумку, потом, подумав, снова вернул в сейф. «Мне стало страшно, что с а б л е з у б ы вычислят меня и отберут то, за чем охотятся. Не хотелось даже думать, что при этом они сделают со мной». Зазвонил телефон. «Генри, привет!» — раздался нежный голосок Лизы, и я представил, что ее глаза такие же большие, как у оленихи, и с такими же длинными ресницами. У девушки, имеющей такой голос, глаза должны быть только такими. «Здравствуй, Лиза!» «Как прошел твой день?» «У меня есть для тебя новость», — сказал я. Мне не терпелось сообщить ей о том, что мы приступаем к работе над суперчеловеком. Она знала мою мечту и всегда переживала за то, что генетический материал набирается так медленно. Но, разумеется, я не собирался ей рассказывать мои ночные приключения. Ее чувствительное сердце не выдержало бы эту историю. Лучше я ей расскажу, когда все закончится. День прошел нормально, правда, я не выспалась — «Снились какие-то кошмары. Даже не хочу вспоминать. Давай ты заедешь за мной через полчаса и съездим в какой-нибудь кафе поужинаем». «Хорошо», — сказал я. «Только у меня машина что-то забарахлила. Я приеду на такси». «О, такая новая машина и уже барахлит. Ты должен обратиться в сервис», — сказала Лиза. «Ну ладно, жду через полчаса. Целую». Через полчаса я был у библиотеки, где моя невеста проходила практику после окончания университета. Она вышла на ступени старинного здания, больше похожего на храм Аамана, и растерянно смотрела по сторонам, не зная, откуда я подъеду. Она была такая маленькая и такая трогательная в своем светлом, ц в е т а с л о н о в о й кости платье с кружевами, что я захотел схватить ее на руки и крепко-крепко прижать к сердцу. Это был единственный в мире человек, любивший меня и любимый мной. Лиза, это все, что у меня есть. И если я смогу дать ей глаза, как у а л е н и х и я сделаю для этого невозможное. Я подбежал к ней и схватил за руку. Проявлять нежности на людях считалось неприлично, особенно пока мы жених и невеста. — Здравствуй, Генри! — по голосу было слышно, что она улыбается. — Что это у тебя волосы так торчат? Дай причешу. Она достала из сумочки расческу, которой только ее густые волосы расчесывать, и попыталась навести на меня красоту. — о л о в мне посоветовал отличное кафе, — сказал я ей, покорно подставляя голову под острые зубцы расчески. — Оно в западном парке рядом с озером. Ты же любишь сидеть у воды? — Обожаю, — сказала Лиза, пряча орудие пытки обратно в сумочку. Через двадцать минут... Таксист, едва помещавшийся в автомобиль, указал нам на спрятанное в зелени плетущегося винограда маленькое кафе с названием «Гвоздичный рай». Мы вошли внутрь и устроились на веранде, действительно выходившей на озеро, по которому дрейфовали плоты со столиками. Белая лодочка с рубиновыми гвоздиками, нарисованными на бортах, сновала от лодки к лодке, развозя заказы. Лиза понюхала гвоздики, стоявшие на столе, в маленькой вазочке. «Ну, что ты хотела мне рассказать?» — спросила она, украдкой взяв меня за руку и перебирая пальцы. «С завтрашнего дня приступаем к созданию суперчеловека. Сегодня Морш вызвал нас и сказал, что генетический материал собран, и теперь каждая лаборатория будет биться над созданием рукотворного а м а н а «Генри, не богохульствуй!» — строго сказала Лиза. «Но все же я рада. Ужасно-ужасно рада за тебя». Я верю, что ты справишься, потому что ты умный и талантливый». Такие слова я слышал только от нее. Даже мои родители никогда не говорили ничего ободряющего, чтобы я почувствовал хоть какую-нибудь уверенность в себе. Подошел официант, напоминающий паука своими длинными руками и ногами. Согнувшись пополам, он издали подал нам меню, как будто боялся до нас дотронуться. Мы выбрали грибной суп с крошечными гренками, салат, Лиза заказала овощное жаркое, Она никогда не ела мяса, а я — цыпленка с печеными томатами и баклажанами. Вот без десерта моя девушка не могла прожить и дня, и целых десять минут советовалась с официантом насчет выбора. Тут за соседний столик уселась шумная компания, и замученный Лизой официант убежал. Вскоре принесли суп с гренками и салат, и мы приступили к трапезе. Должен сказать, что, исходя из внешних особенностей клиента, во всех заведениях суп подавали в разной посуде, да и ложки были разными. Мне подали глубокую с носиком, а Лизе плоскую трапециевидную. Покончив с супом, мы с нетерпением ожидали второго, как кто-то за соседним столиком сказал, что сейчас время новостей, и попросил официанта включить телевизор. Я напрягся, Лиза тоже». Она терпеть не могла плохие новости, у Лизы было очень богатое воображение, и она иногда просто падала в обморок, переживая в себе чужие душевные муки. «Эй, не надо новостей!» — сказал я официанту. «Дома посмотрим, дайте спокойно поесть». Я чувствовал себя виноватым, что до сих пор не сообщил в полицию и ругал себя за малодушие. Но компания возмущенно загалдела, требуя новости. «Шутка ли? Ночью свершилось убийство, а мы будем не в курсе того, как разворачиваются события», — заявили они. Официант, не сходя с места, протянул свою длинную паучью лапу и нажал на кнопку. На экране появилась новостная заставка, потом показали студию, где сидели двое — ведущая новостей и начальник полиции. «Добрый вечер! У нас в гостях начальник полиции Глори Тауна, мистер х е н д и Кипер». «Здравствуйте!» Расскажите, пожалуйста, в подробностях, что произошло сегодня ночью в пригороде. Мистер х е н д и Кипер был небольшим, о с так говорить. Поэтому, достав лист с текстом, он начал читать. Произошло страшное преступление. Убийство. В своем доме был убит известный ученый-археолог Чарльз Граунсхилл. Вокруг обнаружены следы борьбы и обыска. Вероятно, преступник или преступники украли ценные вещи, которые находились в тайниках. Картина происшедшего более-менее ясна. Мистер Граунс Хилл был не один. Мы обнаружили разбитый графин и две рюмки, которые хозяин нес, чтобы угостить коварного гостя, который неожиданно накинулся на него с каким-то режущим предметом. После хладнокровного и жестокого убийства... Преступник изъял ценные вещи и уехал на автомобиле, звук которого слышали соседи. У нас есть следы, оставленные преступником или преступниками, которые будут расшифровывать специалисты, вызванные нами из столицы, где, к сожалению, убийства не так редки, как в нашем мирном районе. Начальник выпил стакан воды и у с т а в и л с я на ведущую. «Мистер Кипер, п а есть ли свидетели происшедшего?» «Появились ли какие-то версии и догадки?» «Есть человек, который последним видел мистера Чарльза Граундсхилла. А большего сейчас я сказать не могу, это тайна следствия. По мере возможностей мы будем держать жителей города в курсе событий. В свою очередь хочу призвать всех, кто что-либо знает о деле, немедленно сообщить в полицию. Наш телефон — 4141». «Благодарю за внимание». «Повторяю, телефон полиции 4141», — сказала ведущая. «Уважаемые жители Глори Тауна, звоните, сообщайте, если кто-то что-то знает или видел. Вместе мы сможем быстро изловить тех, кто совершил это злодеяние, и наказать во имя справедливости». «Выключай!» — закричали застывшему в углу официанту люди, сидящие за соседним столиком. «Больше ничего интересного не будет». Экран погас. Я взглянул на Лизу, по ее щекам катились крупные слезы. «Это... это ужасно, это немыслимо. У меня нет слов. Теперь я не смогу спать. Мне кажется, во сне я видела именно это событие. И ты был там. Я так за тебя волновалась!» Она уткнулась в салфетку и разразилась рыданиями. Принесли второе, но Лиза уже не смогла проглотить ни кусочка. В знак солидарности я тоже отставил своего цыпленка, с грустью проводив его взором. «Давай поедем к реке», — сказал я. Хотя, черт, забыл, что машину надо привести в порядок. Давай прогуляемся немного. Я взял Лизу под руку, и мы медленно пошли вокруг озера. Мало-помалу она успокоилась и немного повеселела, но все равно испускала глубокие вздохи через каждую минуту. пока никто нас не видел я обнял ее за плечи и так мы шли пока не показалась стоянка такси я довез лизу до крыльца где уже сидел и курил ее бдительный папаша и помахав на прощание поехал домой проезжая мимо медицинского центра я понял кого имел в виду начальник полиции когда сказал что знает последнего кто общался с мистером чарльзом граундхиллом это был доктор из медицинского центра который видел так И меня.